Глава пятнадцатая. Взгляд назад. Был конец ноября, и мы с Холмсом сидели в сырой туманный вечер у пылающего камина нашей гостиной в Беккер-стрит. Мой друг был в отличном расположении духа, вследствие удачного разрешения целого ряда трудных и важных дел, а потому я мог навести его на разговор о подробностях Воскарвильского дела. Я терпеливо ожидал этой удобной минуты, потому что знал, что Холмс никогда не допустит смешивать дела и что его ясный и логический ум не отвлечется от настоящей работы ради воспоминания о прошлом. Но сэр Генри находился с доктором Мортимером в Лондоне, готовясь к длинному путешествию, которое было предписано для восстановления его пошатнувшейся нервной системы. В этот самый день они навестили нас, а потому естественно было навести разговор на этот предмет весь ход событий сказал холмс с точки зрения человека называвшего себя стаплитенным был прост и прямолинеен хотя нам не знавшим в начале мотивов его действий и познакомившись только с некоторыми фактами все казалось чрезвычайно сложным. Мне удалось два раза говорить с миссис Стаппельтон, и в настоящее время дело вполне выяснилось. Я не думаю, чтобы для нас оставалась тут еще какая-нибудь тайна. Вы найдете несколько заметок об этом деле под литерою «Б» в моем списке дел. «Не будете ли вы так добры сделать мне на словах очерк хода событий в этом деле?» Конечно, я могу это сделать, хотя не ручаюсь, чтобы все факты сохранились у меня в памяти. Усиленная умственная сосредоточенность имеет курьезные влияние на мозг, вычеркивая из него то, что прошло. Однако же в том, что касается случая с собакою, я передам вам ход событий по возможности точно, а вы мне напомните, если я что позабуду.